Глава двадцать Чрезвычайно опасно. Резко сажусь на кровати, прищуривая глаза от яркого света. Судя по всему, я в медицинском крыле. Я что, отключилась? Такое вообще возможно? Я ведь под стимулятором. Осматриваюсь, замечая, что я не одна. На стуле рядом с кроватью сидит девушка, та самая, которая забинтовала мою руку в вертолете перед тем, как мы улетели из лабораторий. Рука сейчас надежно зафиксирована, но я все равно ощущаю болезненную пульсацию в том месте, куда угодила пуля. Не хочу думать об этом, о всех событиях, но воспоминания сами лезут в голову. Трей, его больше нет. Он никогда больше не улыбнется мне, не будет лезть с наставлениями, не покачает головой, сдерживая улыбку, когда я совершу очередную глупость. Ничего этого не будет. Спускаю ноги на пол. Мне срочно нужно увидеть Ноя. Может, вместе мы справимся с этим лучше. Девушка внимательно следит за моими действиями. «Привет!» — говорит она. «Лучше пока посиди. В вертолете тебе пришлось вколоть лошадиную дозу успокоительного. Его действие вряд ли полностью закончилось». «Успокоительное?» «Я даже не заметила, как они это сделали». Но меня действительно слегка покачивает. Решаю последовать ее совету и сажусь обратно на кровать. Девушка с любопытством смотрит на меня. «Меня зовут Блю. Я побуду твоей нянькой, если ты не против». Представляться в ответ не вижу смысла. Она и без того знает, кто я такая. «А где Франсин?» — зачем-то спрашиваю я. А когда она удивленно поднимает брови, поясняю. «Нет, ты не подумай, я не имею ничего против тебя». Но обычно в подобных ситуациях первым делом вижу именно Франсин. Она обычный человек. Ей было опасно находиться рядом с тобой, блю пожимает плечами. Я никогда бы не причинила ей вред говорю не понимая, к чему она вообще клонит. Специально не причинишь, а вот неосознанно, недоуменно смотрю на собеседницу. Когда мы принесли тебя сюда, твое тело светилось и испускало слабые электрические импульсы. «Для таких, как мы, они безвредны, чего не скажешь о людях». «Ладно, больше не знаю, что сказать. Я даже не подозревала, что мое тело может светиться само по себе». Замечаю, что Блю не отводит от меня внимательного взгляда и спрашиваю. «Что?» «Просто хотела спросить, откуда ты узнала, что жнецы не будут в тебя стрелять?» Склонив голову к левому плечу, спрашивает она. «О чем она?» «Конечно, я заметила, что в меня не выпустили ни одной пули на поражение, но чтобы это делали специально? Зачем им это?» «Что ты имеешь в виду?» — слегка нахмурившись, спрашиваю у нее. «Ты стояла прямо между вертолетом и жнецами, но они не стреляли в тебя». «Это я и сама поняла. А есть какая-то причина?» — хмурюсь все сильнее. «Я думала, ты видела?» — она выглядит так, будто сболтнула что-то лишнее. Видела что?» — повышаю голос на полтона. Немного поколебавшись, блюдо встаёт из кармана, сложенный в четверо белый листок. «Вот!» — протягивает его мне. Принимаю лист, вздыхаю, не знаю, что могу там увидеть, и разворачиваю его. Смотрю на себя. Это определённо я, только нарисованное, причем весьма точно. Рисунок в полный рост. На мне форма жнеца, вокруг тела изображены какие-то штрихи. Возможно, художник так изобразил сияние, исходящее от меня. Внизу листа довольно крупно написано: "Разыскивается Ева Тренд, также известная как 8437. Чрезвычайно опасно взять живой". Пару минут просто пялюсь на листок, а потом поднимаю взгляд на Блю, которая сосредоточенно наблюдает за мной. Что это? Кому я могла понадобиться? Искренне не понимаю, зачем кому-то меня искать и для какой цели. Пару дней назад эти листовки разослали по всем провинциям. Сайлос и канцлер хотят видеть тебя живой. Складываю лист и убираю в карман. Зачем? Все же спрашиваю у собеседницы, на что она просто пожимает плечами. Действительно, откуда ей это знать? Послушай, Ева, нерешительно говорит Блю. «Мне очень жаль твоего друга. Трей был отличным парнем. Мы проходили испытания в один год, а потом вместе тренировались». Она замолкает, а я киваю в ответ, ощущая, как слезы снова подступают к глазам. Надо выбираться отсюда, искать Ноя. В физическом плане чувствую себя намного лучше, поэтому поднимаюсь на ноги. «Где Ной? Он тоже где-то здесь?» — имею в виду медицинское крыло. «Нет». Он пришел в себя еще в вертолете. После приземления я его не видела. Сразу же вместе с тобой отправилась сюда. То есть Ной не пошел за мной? Не знаю почему, но чувство тревоги вновь селится в груди. Спасибо за все, — говорю девушке. Увидимся позже. Ее ответ я не слышу. Быстро выхожу в коридор и отправляюсь прочь отсюда. С чего начать поиски? Пожалуй, для начала загляну в комнату Кейна и Ноя. Вдруг он там? Настук никто не открывает, и я тихо чертыхаюсь про себя. Вряд ли он в столовой, в спортзале ему вообще делать нечего. Где же он может быть? Иду к комнате роба, может, он что-то знает. Настук открывает Дэвис. Я и забыла, что они соседи. «Ты не знаешь, где Ной?» Без долгих предисловий спрашиваю у него. Он осматривает меня с ног до головы. Одежда все еще в крови, на голове наверняка гнездо, а глаза красные, как у пришельца. Но слава вселенной он никак это не комментирует. Вообще парень, на удивление, серьезен. Он остался на поверхности. Наконец, отвечает он. Мои брови сами по себе сходятся к переносице. И Дэвис добавляет. Кейн сейчас с ним. Спасибо. Облегченно вздыхаю и спешу к выходу из подземелья. Оказавшись на поверхности, первым делом решаю проверить крышу. Если Ноя там не будет, оббегу всю округу, пока не найду его. Быстро поднимаюсь по лестнице, но слегка сбавляю шаг, когда слышу шаги. Кто-то спускается мне навстречу. На двенадцатом этаже встречаюсь с Кейном. Он, кажется, впервые за все время на моей памяти выглядит устало. Останавливаемся в шаге друг от друга. — Где он? — спрашиваю тихо. На шестнадцатом Кейн предельно серьезен. Но, возможно, он не захочет разговаривать. Киваю. Я в любом случае буду рядом. Иногда для поддержки не нужны слова. Достаточно просто общества дорогого тебе человека. Ведь даже дышать в его присутствии становится чуточку легче. Знаю по собственному опыту. Делаю шаг вперед, чтобы обойти Кейна и отправиться дальше, но он берется за мое плечо и удерживает на месте. «Ева!» Его голос наполнен скорбью. «Мне жаль!» Смаргиваю слезы. Сейчас они не лучший спутник для меня. Я пришла сюда не рыдать на плече Ноя, который только что потерял брата, а оказать ему поддержку, даже если она ему сейчас не нужна. «Знаю!» Срывающимся шепотом говорю в ответ. «Мне тоже!» Кейн, наконец, отпускает меня. Следую дальше. Замечаю Ною на шестнадцатом этаже. Он стоит у самого края на месте обвалившейся стены, положив руки в карманы брюк и смотря вдаль. Медленно подхожу к нему и кладу ладонь на спину. На короткое мгновение он напрягается, но это быстро проходит. Так мы стоим довольно долго, а потом Ной с горечью в голосе очень тихо спрашивает. «Зачем он это сделал?» Не знаю, нужен ли ему ответ, но все равно говорю. «Он любил тебя, Ной!» «Несмотря на все ваши разногласия, ты был его младшим братом. Он не мог поступить иначе». Ной впервые за все время отрывает взгляд от горизонта, поворачивает голову и смотрит на меня. Его глаза полны боли и отчаяния. «Он умер!» При этих его словах слеза скатывается по моей щеке. «Не раздумывая, отдал жизнь за меня! Я этого не заслужил!» «Не надо, Ной!» Это был выбор Трея. Он знал, на что идет, и все равно сделал это. На такие поступки способны только те люди, которые любят по-настоящему. Он поднимает руки и большими пальцами стирает с моих щек дорожки слез. Недолго смотрим друг другу в глаза, а потом Ной отводит взгляд в сторону, словно набираясь мужества. «Он... Трей сказал мне, что хотел поговорить с тобой кое о чем». Сразу же вспоминаю тот разговор, который был не очень-то приятным, и который мы так и не закончили. Он сказал мне, прочистив горло, говорю я. но и поворачивается ко мне и внимательно всматривается в лицо. Не знаю, что он хочет там увидеть. Я скажу ему все как есть. Это ничего не изменило. Для меня он навсегда остался бы только другом» но и крепко сжимает мою ладонь, думаю, если бы не обстоятельства, возможно, он обрадовался бы. Неожиданно он заключает меня в осторожное объятие, стараясь не задевать раненное плечо, зарывается носом мне в волосы и невнятно произносит. «Для меня брат всегда был примером для подражания, пока не отдалился. Но в глубине души я хотел быть похожим на него, а теперь его нет. Ева!» Что мне делать? Понимаю, как ему тяжело. Терять близких всегда больно. Даже время не способно полностью залечить дыру в душе. Да, оно несколько притупляет боль, но не более того. Мы справимся со всем вместе. Но и кивает, по-прежнему не отстраняясь от меня. Ты со мной? Да, тихо шепчу ему куда-то в шею. Я всегда рядом. Но и теснее прижимает меня к себе. Так мы стоим довольно продолжительное время. А потом он слегка отстраняется и говорит. «Пообещай, что больше никогда так не сделаешь. Не будешь рисковать своей жизнью, спасая всех на свете, кроме себя. Пусть это эгоистично, но я не могу потерять еще и тебя». Киваю. «Сейчас я соглашусь на все, что угодно. Мне не угрожала опасность». Достаю из кармана сложенный лист бумаги и протягиваю ему. Ной хмуро смотрит на меня, а потом быстро пробегает глазами по написанному. «Ты ведь не знала об этом тогда?» Не хочется волновать его, но я не могу ему врать, поэтому говорю как есть. Нет, не знала, но в тот момент единственным моим желанием было не дать вам умереть. «Пообещай мне!» — твердо требует Ной. Ты больше никогда так не сделаешь. Я не могу знать этого наверняка, но все равно говорю, желая его успокоить, и про себя надеясь, что выгляжу вполне искренне. Обещаю. Несколько дней спустя прошли похороны Стиана и Трея, на которые со всех провинций собрались люди оппозиции. Конечно, они вернулись в штаб не ради этого печального события, а потому что Соренс отозвал всех агентов с их позиций. Назревает что-то крупное, но мне абсолютно все равно. Сейчас все мои мысли заняты другим. Стеан был родом из озер, по их традициям тела умерших сжигают, а после развеивают пепел над любым большим водоемом, озером, рекой, морем. По-моему, это красивая традиция. Тело Стеана кремировали накануне вечером, а сегодня прах развеяли над рекой, которая протекает в нескольких километрах к югу от разрушенного города. Трей был родом из арены, их традиция — захоронение тела у корней дерева. Совместно с Ноем мы потратили несколько часов на поиски подходящего места. В конце концов сошлись на мнении похоронить Трея под высоким дубом, растущим в отдалении от остальных деревьев, почти в середине лесной поляны, которая прекрасно просматривается с крыши здания над входом в штаб оппозиции. Все прошло тихо и мирно. Кейн произнес речь в обоих случаях, ведь Стиан и Трей были людьми из его отряда. Это было так трогательно, я не сдержала слез. Скатиться в истерику мне не дала рука Ноя, крепко сжимающая мою ладонь. Вообще он был очень тихим, задумчивым и отстраненным в последние дни. Как и обещала, я все время проводила с ним. Мы были вместе и днем, и ночью. Ютились на узкой койке в их общей с Кейном комнате. Для спокойствия мне было достаточно просто быть рядом с Ноем, который окутывал меня своим теплом. Ночи напролет я прислушивалась к его мерному дыханию и думала о произошедшем, анализировала каждый свой шаг и шаги остальных, но пути спасения для Трея так и не нашла. Это был его выбор. После похорон все отправились на поминальный обед. Столовая на моей памяти еще никогда не была так сильно переполнена. Молли и ее помощница расстарались на славу, приготовив традиционные блюда озер и арены. За нашим столом некоторое время сохранялось печальное молчание. Все эти люди потеряли товарищей по отряду, да что там, друзей. А потом Дэвис вспомнил, как познакомился с Треем. Рассказал забавный случай, который произошел не так давно, когда он и Стиан ходили вместе на охоту. Постепенно люди оживились, некоторые даже позволили себе улыбаться. И я думаю, это правильно. Вспоминать об ушедших надо с улыбкой. Вряд ли они были бы рады, если бы узнали, что кто-то страдает из-за того, что их больше нет. А так мы потратили пару часов на воспоминания о друзьях, которых больше нет с нами, но которые навсегда останутся в наших сердцах. На следующий день Кейн просыпается очень рано, ненадолго уходит, а когда возвращается, дает знак, что пора вставать. Сажусь на краешек кровати и подтягиваюсь всем телом, все-таки лежать ночь пролет в обнимку с Ноем, хоть и приятно, но тело устает и затекает. Я практически не шевелюсь, чтобы не потревожить его сон. Благодаря ускоренной регенерации и действию стимулятора, рана на плече зажила, но мышцы все еще болезненно ноют, если поднять руку вверх. Но я игнорирую эту боль и спрашиваю. «Который час?» «Почти семь», — отвечает Кейн. Сразу после завтрака Соренс собирает нас в своем кабинете. Переглядываемся с Ноем, который все еще лежит на кровати. Скорее всего, Соренс поделится своими планами на будущее и расскажет, какие роли в этих планах сыграем мы. «Хорошо», — говорим синхронно, — я добавляю. «Я в душ. На завтрак с вами не пойду. Увидимся сразу у Соренса». Парни уходят привести себя в порядок, а затем в столовую, а я захожу за вещами в свою комнату, в которой за последние пару дней практически не бывало. Через час подхожу к кабинету Дэниела, возле двери, столкнувшись с Саймоном. Прохожу мимо, словно не заметив его. Украдкой выдыхаю от облегчения, когда он не пытается заговорить со мной. Прохожу мимо Генри, просто кивнув вместо приветствия, и захожу в кабинет. Саймон заходит следом. Встречаюсь глазами с Ноем, который уже сидит за столом. Он обеспокоенно смотрит на меня, бросает мимолетный взгляд мне за спину. Улыбаюсь, показывая, что со мной все в порядке. В кабинете только Кейн, Ной, Соренс, Саймон Трент и я. «Где Тереза?» — спрашиваю как бы, между прочим. Я вообще ее не видела с тех пор, как она превратила меня в жнеца. «В столице», — отвечает хозяин кабинета. «У нее возникли дела в больнице». «Киваю. Значит, придется отправиться в Нью-Вар, чтобы поговорить с ней». Несмотря на то, что мы на одной стороне, я не могу ей доверять. В любой момент женщина может воткнуть нож мне в спину. Сорренс сцепляет пальцы в замок и кладет руки на стол. Итак, как вы догадались, я собрал вас всех здесь не просто так. В ближайшее время состоятся переговоры с канцлером и представителями столицы. Поэтому вам предстоит отправиться в Нью-Вар уже через пару дней. Удивленно приподнимаю брови. Только я подумала и тут такого я не ожидала. Переговоры, но при чем здесь мы? Озвучивает мою мысль Ной. Мне удалось остаться инкогнито, и я планирую оставить все как есть как можно дольше, чтобы иметь возможность узнавать информацию и планы канцлера и ее совета из первых рук. Поэтому присутствовать на переговорах не смогу. Хочу, чтобы туда отправились Тренты вместе. Что? «Это шутка такая!» Я едва не смеюсь. «Этого не будет!» Отрезает Ной. Кейн молчит, задумчиво потирая бровь, а Саймон пялится на меня. Не свожу глаз с Соренса. «Я разъясню свою позицию», говорит Дэниел. Ева упоминала, что сказала Бишопу о том, что оппозицию возглавляет ее отец. Значит, он в любом случае нужен на переговорах. С ним должен быть сильный жнец. «Сильнее Евы я никого не знаю. Многого от вас не требуется. Просто озвучить канцлеру наши требования. Ей решать, соглашаться с ними или нет. А если нет, — подает голос Кейн, — придется захватить власть силы и убрать канцлера. Ева, если план А не сработает, автоматически переходим к плану Б. А по нему именно ты должна это сделать. Убить Харпер Эйс». На этот раз коротко усмехаюсь и демонстративно аплодирую. «Браво, мистер Соренс! А вы все это время будете сидеть в тепле и уюте?» «Ничего подобного. Не надо делать из меня дуру!» «Перебиваю его. Ты в любом случае остаешься в плюсе, Дэниел. Если ничего не получится и нас убьют, никто не узнает о твоем участии. А если все выгорит, вот эти руки, поднимаю вверх ладони, принесут тебе власть на блюдечке». Дэниел вздыхает и потирает пальцами переносицу. «Ева, послушай, неважно, кто встанет у руля в республике. Если канцлер согласится, во главе государства может остаться и она. Главное, чтобы в совет вошли представители оппозиции. Я здесь не ради власти, а ради справедливости». Прозвучало несколько пафосно, но это всего лишь слова, никакого подтверждения им нет. «Допустим». «Ну и каков план?» Соренс оглядывает всех присутствующих и приступает к изложению своего плана, который мне не особо нравится.